12. Правильное поведение на вечеринке. Беспорядочность японских пирошек широко известна. Возможно, это объясняется тем, что японцы легко поддаются воздействию алкоголя, но в этом деле также велика роль общественного мнения. На западе считается, что во время застолья человек должен вести себя прилично и не должен напиваться. К тому же, в западном обществе к алкоголикам относятся как к неудачникам и аутсайдерам. Их можно увидеть только в безлюдных переулках, где они стоят с бутылками в руках и покачиваются словно тени. В Японии среди обычных людей существует традиция во время попойки проявлять свои слабости, распахивать душу и рассказывать о себе неприличные вещи, чтобы при этом не говорилось На что бы люди не жаловались, все это принято прощать лишь на том основании, что собеседник был пьян. Я не знаю, как много в синдзику питейных заведений, но в каждом из них ежедневно напиваются тысячи высокооплачиваемых сотрудников, рассказывают друг другу о своих женах и начальниках. Таким образом, питейное заведение становится жалким местом обнародования неприличных подробностей. А утром, по всеобщему согласию, люди притворяются, что забыли низкие и трусливые истории, рассказанные их друзьями накануне вечером. Таким образом, переушки в Японии это всеобщее сборище, где люди находятся на виду, но разговаривают так, словно их никто не слышит. Хотя они слушают, они притворяются, что не слышат. И хотя они говорят неприятные вещи, слушатель делает вид, что это его не касается. Они прощают друг другу всё под воздействием алкоголя. Однако Хагакуре предупреждает, что подобные сборища проходят на открытом воздухе, то есть на глазах у публики. Хотя самурай может присутствовать на вечеринке, где пьют алкогольные напитки, он должен сдерживать себя. Это учение напоминает нам об английском идеале джентльменства. Много неудач связано с тем, что люди выпивают слишком много. Это большое несчастье. Человек должен знать, сколько он может выпить, и желательно, чтобы он не выпивал больше. Даже в этом случае легко просчитаться. Поэтому самурай всегда должен следить за тем, чтобы не растеряться, если во время застолья случится что-то неожиданное. Пиршество с алкогольными напитками, подобное пребыванию на открытом воздухе, когда вокруг много любопытных глаз. В этом отношении нужно быть осторожным. Книга 1. Из слов Джотта мы можем заключить, что в его времена, как и в наши, действует золотое правило. За столом нужно вести себя благоразумно.